Диалектические паттерны поведения. Сбалансированный образ жизни. Понять диалектические паттерны поведения легче всего через идею равновесия. Индивиды с ПРЛ редко ведут сбалансированный образ жизни. Не только их мышление, но также и типичные эмоциональные реакции и действия, как правило, чрезмерны и носят дихотомический характер. Примеры. Пограничные поведенческие паттерны, такие как эмоциональная уязвимость, непринятие собственных чувств, непрерывный кризис, сдерживаемое переживание горя, активная пассивность, воспринимаемая компетентность, подробнее об этом в главе 3. Диалектическая направленность подразумевает приведение пациента к более сбалансированным и интегрированным реакциям на жизненные ситуации. С точки зрения буддизма это означает, избрание срединного пути. В частности, таким способом можно разрешить диалектические противоречия между развитием умений и принятием собственных чувств, решением проблем и их принятием, регуляцией аффекта и переносимостью аффекта, самоэффективностью и поиском помощи, независимостью и зависимостью, открытостью и неприкосновенностью личной жизни. Доверием и подозрительностью, эмоциональным контролем и эмоциональной терпимостью, контролем, изменениям и наблюдением, вниманием, наблюдением и участием, потребностью в других и помощью другим, направленностью на себя и направленностью на других, размышлением, созерцанием и действием. Самоэффективность термин когнитивной психологии, означающий оценку индивидом своих успехов с точки зрения собственных целей и стандартов.